«Брат-волк» — первая из шести книг «Хроник темных времен». История, рассказанная этнографом и писательницей Пейвер, переносит читателя на много тысячелетий назад. В первобытном лесу, населенном племенами охотников, волками и зубрами, духами деревьев и камней, появился гигантский медведь. Он подкрадывается неслышно, как дыхание и уничтожает все живое на своем пути. Спасти обитателей леса от неумолимого зла призван мальчик-торок и его провожатый, осиротевший волчонок.